Глава девятнадцатая. Удачи вам! Изабела замерла в его объятиях, позволяя себе раствориться в этом мгновении. Она прижалась к нему не в силах сдерживать слез. Это был тот самый мальчишка, ее Рафаэль, ее друг, ее первая любовь. Она знала, что ничто уже не будет прежним, но в этот миг все остальное перестало иметь значение. Время словно остановилось. Минуты теряли свой смысл, когда они стояли, прижавшись друг к другу, боясь разрушить это хрупкое мгновение. Их сердца бились в унисон, а мир за дверью комнаты капитана перестал существовать. Изабелла закрыла глаза, позволяя себе утонуть в его объятиях. Она чувствовала тепло его тела. Его руки крепко держали ее не оставляя ни малейшего шанса для сомнений. Рафаэль был рядом. Настоящий, живой, не призрак из прошлого. Ее Рафаэль. «Рафаэль!» — прошептала она, отстранившись ровно настолько, чтобы взглянуть в его лицо. Ее глаза блестели от слез, голос дрожал. «Что с тобой произошло? Почему ты здесь? Почему ты стал черным призраком?» На его лице мелькнула тень боли, взгляд на мгновение потемнел, словно воспоминания нахлынули слишком резко, причиняя раны, которые еще не зажили. Он сжал губы, взгляд его скользнул мимо нее куда-то вдаль, туда, где скрывались его демоны. «Я расскажу тебе». Рафаэль заговорил тихо, его голос дрогнул, но он быстро взял себя в руки. «Я расскажу тебе все, Белли, только чуть позже. Я не хочу портить этот момент грустными воспоминаниями». Он провел пальцами по ее щеке, убирая прядь волос, что выбилось из ее прически. Его прикосновение было нежным, трепетным, будто он касался чего-то бесценного, хрупкого. Изабелла закрыла глаза, чувствуя, как его тепло проникает в самую глубину ее души. Рафаэль склонился к ней. Их лица были так близко, что она могла слышать его дыхание. В этот миг все остальное потеряло значение. Боль, страх, неуверенность — все отступило перед той волной чувств, что нахлынуло на них обоих. Он снова поцеловал ее. Этот поцелуй был другим более глубоким, более жадным. Рафаэль будто хотел восполнить все те годы разлуки, все несказанные слова и несбывшиеся мечты. Он целовал ее так, как будто она была для него всем миром, единственным светом в его темной жизни. Изабелла ответила на его поцелуй. Ее руки обвили его шею, сердце замерло, а затем забилось с удвоенной силой. Она знала, что этот миг останется в ее памяти навсегда. В этом поцелуе было все — обещание, любовь, надежда. Они стояли в его комнате посреди острова, который скрывал столько тайн. Но в этот момент не было ни острова, ни пиратов, ни угроз. Были только они, двое потерянных сердец, которые наконец-то нашли друг друга. Этим же утром Шустрый и Зуб готовились к отплытию в Венецию. Хорошо отдохнув и плотно поев, они ощутили прилив сил, а вместе с ним и храбрость духа, которой, казалось, хватило бы на целую армию. — Береги себя, Катарина! — сказал Шустрый, взяв ее за руку. Его взгляд был искренним, почти теплым. — Удачи вам! — Холодно ответила она, пряча под маской равнодушия свои истинные намерения. Она прекрасно понимала, на что толкает этих двоих болванов. Будь они хоть чуточку умнее, никогда бы не согласились на ее план. Но Катарина знала, как умело играть на их жадности и глупости. Она наблюдала, как Шустрый и Зуб поднимаются на борт, с трудом удерживая самодовольную улыбку. Совесть ее не мучила, у нее была своя цель, и ничто не могло ее остановить. Эти двое должны были вернуть Изабеллу Витторию, Виторио, и тогда жизнь Катарины снова наладится. «Счастливого пути!» – прошептала она себе под нос, глядя, как лодка удаляется. «И не вздумайте провалить дело!» Катарина развернулась и решительно зашагала прочь от берега. Ее глаза горели холодным огнем, а сердце билось с пугающей решимостью. План был запущен, и теперь оставалось только ждать. Поздно вечером шустрый и зуб, скрываясь в тенях узких улочек Венеции, крались под покровом темноты. Город спал, Лишь редкие огоньки светильников мелькали в окнах, отбрасывая длинные тени на каменные мостовые. Шорох их шагов терялся в тишине, а взгляд то и дело метался по сторонам, выискивая возможную опасность. Они двигались быстро и бесшумно, как хищники, выслеживающие добычу. Узкие переулки казались лабиринтом, но они уверенно находили путь, Словно знали эти улочки наизусть. Наконец, впереди замаячила старая фруктовая лавка, темная и безмолвная, как и весь город. Подойдя к массивной деревянной двери, Шустрый и Зуб переглянулись, будто проверяя решимость друг друга. Шустрый сжал кулак и громко постучал. Звук разнесся в ночной тишине, заставив их вздрогнуть. На мгновение показалось, что время замерло. Затем за дверью послышались шаги, и хриплый голос произнес недовольно. «Кого там принесло на ночь глядя?» Шустрый быстро бросил взгляд на зубы и уверенно ответил. «Нас прислала Катарина Сантос!» Наступила гробовая тишина. Казалось, человек за дверью перестал дышать. Затем послышался звук отодвигаемого засова, дверь приоткрылась, и в узкую щель выглянул мужчина с грубым лицом, освещенным тусклым светом лампы. Его глаза блеснули, он смерил пришедших долгим взглядом, будто пытаясь прочитать их мысли. Входите! прохрипел он, отступая в сторону и пропуская их внутрь. Шустрый и зуб переглянулись, Затем, не теряя времени, скользнули в темноту лапки, скрываясь от чужих глаз и городских сплетен. Дверь за ними закрылась, отрезав их от ночной Венеции, хранившей свои тайны под звездным небом. Мужчина оглядел улицу, убедившись, что за ними никто не следит, и запер дверь на засов. Он жестом указал на старые стулья у стола, приглашая пиратов сесть. «Что с Катариной?» — хрипло спросил он, облокотившись на стол и впившись взглядом гостей. Зуб подробно рассказал обо всем. О похищении Изабеллы, о том, как Катарину изгнали с острова и о гневе капитана. С каждым словом глаза мужчины становились все шире, а лицо бледнело. «Изабелла Монтефельтро!» — прошептал он, нервно оглядываясь. «Да вы с ума сошли! Ее ищут по всему городу!» Виторио объявил награду тому, кто укажет, где ее держат. Шустрый и Зуб поникли под тяжестью услышанного. Осознание опасности медленно подбиралось к ним, как тень в ночи.